Хрущевский переворот Говоря о хрущевском перевороте, как и о любом другом значительном событии и периоде советской истории, надо различать его внешние признаки, специально обнаруживаемые и подчеркиваемые для общественного сознания и заметные для любого, даже самого невежественного и глупого наблюдателя, то есть заметные для всех, и глубинные явления, образующие социальную сущность этого явления и обнаруживаемые лишь в результате серьезного профессионального исследования. Этот общий принцип познания сложных социальных явлений игнорируется как в Советском Союзе, так и на Западе. Игнорируется по разным причинам, но игнорируется. Во-первых, увидеть поверхностные и специально пропагандируемые признаки легко, а докопаться до скрытых не так-то просто. Для этого мало проглядеть газеты и послушать радио. Нужны усилия, нужна специальная подготовка, нужны методы, которые не имеются в наличии или отвергаются специалистами, когда имеет место в отношении познавательных приемов диалектики. А во-вторых, в истине заинтересованы лишь одиночки. Множество людей, в чьих руках находится дело познания и средства массовой информации, имеют совсем иные интересы. ничего общего не имеющие со служением истине. Они вольно или невольно прилагают усилия к тому, чтобы помешать объективно научному пониманию социальных явлений определенного рода. Так было и так обстоит дело со всеми важнейшими явлениями советского общества и его истории, включая хрущевский период. Социальную сущность явлений, о которых идет речь, образуют не некие секреты Кремля и закулисные махинации, которые стремятся разгадать западные разведывательные службы и кремленологи, и которые становятся сенсациями в средствах массовой информации Запада. Такие секретные и сенсационные явления – суть еще в большей мере пена исторических процессов, чем любые другие. Сущность интересующих нас явлений образует точно так же обыденные, доступные наблюдению эмпирические факты. Но чтобы понять, что именно они образуют, сущность видимых явлений, нужны особые методы, исследований всех совокупностей явлений реальности нужно следовать определенным принципам научной этики нужно иметь мужество пойти против общепринятых мнений и быть готовым к тому что мир не встретит с восторгом твои открытия Внешний хрущевский переворот выглядел так хрущев зачитал На 20-м съезде партии доклад, разоблачавший отдельные ошибки периода культа личности. Доклад зачитали во всех партийных организациях. Никакого обсуждения не было. Просто предлагалось принять его к сведению. Одновременно всем партийным органам были даны инструкции, что делать. Убрали портреты, бюсты. и памятники Сталина. Прекратили ссылки на него. Позднее выбросили труп Сталина из мавзолея. Сделали кое-какие послабления в культуре, особенно в литературе и кино. Заменили каких-то деятелей сталинского периода в руководстве. Стали придавать гласности кое-какие неприглядные факты прошлого. На Сталина начали сваливать вину за тяжелые положения в стране и за потери в ходе войны. Все эти и другие факты общеизвестны. Совокупность этих фактов и называют десталинизацией советского общества. Что означало эта десталинизация по существу социологической точки зрения? Сталинизм, исторической как определенная совокупность принципов организации деловой жизни страны, принципов управления и поддержания порядка и принципов идеологической обработки населения, сыграл свою великую историческую роль и исчерпал себя. Он стал помехой для нормальной жизни страны и дальнейшей ее. эволюции. В силу исторической инерции он еще сохранял свои позиции. Миллионы людей, которые были оплотом сталинизма, привыкли и не умели жить по-иному, сохраняли свои руководящие позиции и влияние во всех подразделениях общества. Вместе с тем, в стране отчасти Благодаря сталинизму и отчасти вопреки ему, созрели силы и возможности его устранения. В годы войны и в послевоенные годы предприятия и учреждения страны уже во многом стали функционировать не по-сталински. Благодаря культурной революции изменился человеческий материал, и потери в войне – не остановили этот процесс. В массах населения назрела потребность жить иначе, назрел протест против сталинских методов, ставших бессмысленными. В сфере управления обществом сложился государственный чиновничий аппарат, который стал играть более важную роль сравнительно с аппаратом сталинского народовластия и сделал последний излишним в сфере идеологии сталинский уровень идеологии перестал соответствовать интеллектуальному уровню населения и его настроениям. в стране выросли огромные кадры идеологически подготовленных людей, которым сталинские идеологи казались примитивными и мешали делать то же дело лучше, чем раньше. Десталинизация страны происходила вопреки всему и, несмотря ни на что, происходила объективно явочным порядком. Происходило как естественный процесс созревания, роста, усложнения, дифференциации социального организма. Так что хрущевский переворот означал приведение официального состояния общества в соответствии с его фактическими тенденциями и возможностями. Хрущевский переворот имел успех лишь в той мере, в какой он был официальным признанием того, что уже складывалось фактически. Он имел успех лишь в той мере, в какой нес облегчение и улучшение условий жизни широким массам населения. Он был прежде всего в интересах сложившегося к тому времени мощнейшего слоя руководящих работников всех сортов и уровней, начальников и чиновников, которые стремились делать свое положение стабильным, обезопасить себя от правящей сталинской мафии, опиравшейся на органы государственной безопасности и массовые репрессии, и от мафии такого рода на всех уровнях социальной иерархии. Этот правящий слой больше всех был подвержен произволу власти. Он стал господствующим фактически и хотел иметь личные гарантии своего привилегированного положения. Наша реакции Доклад Хрущева на 20 съезде партии читался у нас в институте на закрытом партийном собрании. Но содержание его не было секретом. Он произвел впечатление тем, что был сделан на высшем уровне и одобрен высшими партийными органами и теми, Конкретными данными, какие в нем приводились. Но принципиально нового он для нас ничего не содержал. Все продолжалось так, как уже наметилось до этого. Как я уже сказал, убрали лишь портреты и бюсты Сталина, запретили ссылки на его сочинения. Когда уносили огромный бюст Сталина. Из зала заседания института в подвал его уронили на лестнице и разбили. Завхоз института, бывшая восторженной Сталинивской, сказала по этому поводу «туда ему и дорога». У меня такого рода явления вызывали отвращение и возмущение тем, что в них проявлялись гнусные качества Советского человека особенно противно было видеть, как бывшие сталинские халуи начали изображать из себя жертв культа личности и цинично использовать новую конъюнктуру в своих корыстных интересах. Это явление, как выяснилось впоследствии, стало характерным для советского человека. В Горбачевские годы. Многие ловкачи, процветавшие при Брежневе, тоже стали изображать из себя жертв брежневизма, поскольку это оказалось чрезвычайно выгодным. В хрущевские же годы такое массовое хамелеонство было новостью. В среде людей, с которыми мне приходилось тогда сталкиваться, ходил вслух, будто зачитанный Хрущевым доклад был подготовлен еще помощником Берии. Будто Берия сам собирался его зачитать, и это якобы было главной причиной того, что его убрали. Несколько лет спустя я встретил человека, который утверждал, будто этот доклад был приготовлен для самого Сталина, будто Сталин сам собирался выступить в роли освободителя от террора которые без его ведома учинили его соратники. Сейчас невозможно установить, насколько правдивы были такие слухи. Это и не важно. Важно то, что в них проявлялось убеждение в объективной предрешенности крушения легенды сталинизма и десталинизации страны.